Было бы глупо слить воедино все отряды Украины или даже все отряды области. Но хотя бы одно партизанское соединение в области должно было иметь достаточно сил, чтобы: первое, наносить врагу серьезные удары; второе, держать постоянную радиосвязь с фронтом и нашим советским тылом; третье, иметь аэродром для посадки самолетов посылаемых к нам из нашего советского тыла. 4. Группировать у себя кадры агитаторов, способных разобраться в сложной политической обстановке того времени, разъяснять советским людям задачи, стоящие перед ними, широко информировать население о подлинном положении на фронтах. Пятое. Иметь типографию, печать и распространять листовки и газеты. Шестое. Служить базой для руководящего политического центра, направляющего всю подпольную и партизанскую борьбу в области. Седьмое. Служить примером стойкости и дисциплины для всех местных отрядов и групп сопротивления окружающих районов. Ясно, что маленькие отряды, имеющие одно лишь преимущество перед большими, возможность легко спрятаться не могли взять на себя решение перечисленных задач. Отдельные товарищи, выражая мнение отсталых в политическом отношении партизанских слоев, возражали против намерения обкома взять в свои руки руководство всем партизанским движением в области. Они говорили, что мы сковываем тем самым инициативу народных масс. Создавая крупный отряд, говорили они вы привлекаете к себе внимание немецкого командования, заставляете его концентрировать в районе действий отряда карательные и военные силы, тем самым подвергая население еще большим тяготам и страданиям. Партизанское движение, говорили они, тем и ценно, что это стихийно возникающее народное движение, вспыхивающее внезапно под влиянием возмущения вызванного зверствами оккупантов. Зная, как люто ненавидят коммунистов оккупационной власти, крестьяне побоятся оказывать содействие партизанским отрядам, явно руководимым партией. Пришлось напомнить этим товарищам, что они выступают против широкой связи партии с народом, против руководства партии народным движением, что их взгляды граничат с теорией стихийности – Хвостизма. Обком осудил хвостистские настроения отдельных коммунистов. Мне же было предложено, как командиру, держаться линии на дальнейший рост отряда и принимать все меры для придания ему маневренности. В ночь на 22 декабря все партизаны нашего отряда уселись в сани. Командиры вскочили на коней и колонна двинулась. Часа полтора Петляли мы по глубокому снегу. А когда отъехали километров за пятнадцать от старого лагеря, проводники вывели голову колонны на дорогу. И сытые кони помчались, что есть духу. Встреченные шарахались с дороги. Думали верно, мадьяры едут. Шутка сказать. Больше ста двадцати саней. И в санях люди с винтовками, автоматами, пулеметами. Кроме того, Верховых человек 70. В то время ни врагам, ни друзьям в голову не приходило, что партизаны могут передвигаться такими мощными колоннами. Мы отошли от старых позиций, с насиженных мест. Отступили под давлением превосходящих сил противника. Но отход этот был в то же время и нашей победой. К утру мы были уже километров за 30. Сделали остановку и услышали далекие раскаты пушечной стрельбы. Я позвал граменко и Бессараба. «Сколько пушек бьет?» Они согласились, что пушек много. А потом пять бомбардировщиков пошли в сторону леса, и мы услышали, как задрожала земля. Самолеты прошли над нами. Но уж, конечно, никак не могли немцы там, наверху, подумать, что колонна в полкилометра длиной – партизанский отряд. Не было раньше таких отрядов. Тут-то я и попросил Рванова сообщить Громенко и Бессарабу данные разведки. Больше двух тысяч немцев пошло в наступление на лагерь. пусть теперь ловят воздух.